Глава номер 5. Наэра, не так давно выбравшая себе это сценическое имя, поскольку доставшееся от родителей Далия, ей очень не нравилось. Было самым обычным, мягким, никаким, звучало слабо в отличие от избранного псевдонима. Словно ворона карканула, тяжело вздохнула. В последнее время юнная гадалка не находила себе места. Наставница, матушка Лагута, обучавшая девушку искусству гадания, помимо прочего, нужного в балагане говорила, что когда наступает такое вот тревожное состояние, то следует ждать особого правического транса. Он может накатить внезапно и лучше всего, если это случится ночью, не напугаешь никого своим потусторонним видом и закатившимися глазами. Девушка съежилась, принявшаяся растирать себе плеч, и ее била зноб. Таких сильных преддверий к видению еще никогда не бывало, а это может означать только одно. Высшие хотят через нее предупредить мир о чем-то страшном. Это пугало, но Найра понимала, что от нее ничего не зависит, ведь ей дали правический дар, о чем гадалка, впрочем, не распространялась, сделая вид, что обычная шарлатанка. Так намного проще. Побить за непонравившиеся предсказания могут. Ничего, стерпит не впервые. Тем более, что теперь за всех них, актеров, сказителей, гадалок и музыкантов, вступает небесный покровитель-канатоходец, танцующий бог. Найра часто видела его в трансе, идущим по канату над бездной. Но ни разу не решалась в эту бездну всмотреться, помня старую истину что в этом случае бездна может начать всматриваться в нее. И это станет ее концом. Да и матушка Лагута предупреждала никогда такого не делать, чревато безумием. Транс приближался. Найре становилось все холоднее с каждым мгновением. Ей казалось, что тело словно застыло в ставшем ломким воздухе. Настолько ломким, что еще мгновение, и он осыпется битым стеклом лишив ее и животных возможности дышать. Девушка оперлась об одну из несущих балок фургона. Ее трясло, глаза закатились, она страшно боялась проглотить язык и задохнуться. Такое иногда случалось с павшими в особо глубокий транс гадалками. Фургон тем временем остановился. Циркачи с Гомоном выбрались наружу и принялись обустраивать привал. Кто-то побежал за водой, и еще кто-то, взяв сеть, поспешил поймать несколько зайцев, от которых высокая трава на берегу недалекой речушки словно кипела. Они были настолько жирные, что даже не убегали, только прижимались к земле и дрожали. Поэтому ловить грызунов никакого труда не составляло, даже стрел тратить не понадобилось. Актеры весело переговаривались. Они пребывали чуть ли не в эйфории. Первое же представление в большой деревне дало такие сборы, которые никогда не получал Балаган Шайера. Зрителям очень понравилось представление, повествующее о трех героях древности. Каливри Хелдри и двух охотниках из древнего леса, кунаре и Зерд. Роль последнего досталась Тайре, поскольку она, как и ее героиня, была отличной лучницей и могла держать в воздухе до трех стрел одновременно. Майт отлично срежиссировал спектакль. Он получился очень красочным, ярким и необычным. Тайра поражала бросаемые силачом руга мишени в воздухе. Не просто быстро, но еще и красиво. Она великолепно смотрелась в шитом самостоятельно кожаном костюме лесной охотницы. Изображать каливру пришлось сразу двум актерам – и Тане, и Макготу. Специфический южный акцент гимнаски придавал речи Хелдре особый шарм, показывая ее чуждость людям. Жители Тимаса, деревни, в которой театр Майта дал первый спектакль, рукоплескали свистели и вызывали актеров на импровизационную сцену. Они ничего подобного в своей жизни еще не видели, а потому буквально завалили караван продуктами. Денег у крестьян никогда много не было, за редким исключением. Зато съестных припасов хватало, и театр теперь был обеспечен именно добрый месяц, если не больше. Однако их, особенно крупы, предпочитали приберегать на черный день. Зачем тратить припасы, когда зайцы вокруг буквально кишат? — А где Найера? — поискала взглядом другу Итона? Не видно, — озабоченно ответила Тайера. — Может, того? В кустике побежала. — Сейчас в фургоне гляну, — недовольно проворчал дядюшка Охт. Клоун с явным заметным недовольством встал с облюбованного им плоского удобного камня и двинулся к фургону с тремя канатаходцами на боку забрался в него и ненадолго затих. «Эй, сюда, девчушке, плохо!» — высунулось из дверцы его встревоженное лицо. И та она всплеснула руками. Опять с ее невезучей подругой что-то случилось, я опрометью ринулась к фургону. Буквально влетела в него, протиснулась мимо дядюшки Охты и резко остановилась, увидев Найру, сидящую на полу, опершись об несущую балку. Ее глаза закатились изо рта, стекала струйка слюны. Гадалку били судороги. Она выгибалась и стонала, тряслась и то белела, то краснела. Короткие белые волосы Найры сбились в колтуны. Словно их не мыли месяц, хотя девушки театра на прошлом привале нашли мыльный корень и как следует вымылись в ручье. В том числе и волосы хорошенько промыли. Что же с ней такое? Не сразу до Итэны дошло. «Стойте!» — подняла руку гимнастка. «Это правительский транс. Ее нельзя трогать ни в коем случае. Ей боги пророчество послали». Актеры послушались ее. Все слышали, что гадалкам во время транса мешать нельзя. Можно проклятие охватить ни за что, ни про что. Они сбились у противоположной стены фургона. разве что руга не поместился в нем и только сунул голову внутрь. Найру продолжало трясти. И продолжалось это довольно долго. В итоге дядюшка Ох на пару с Майтом принялись разгонять актеров. Ужин за них никто не приготовит. И еще даже дрова не собраны. Возле гадалки осталась только Итана. Она принесла воды и принялась промакивать под лба подруги влажной тряпицей. Та все время вскрикивала, дергалась. Казалось, она видит что-то неизмеримо страшное даже жуткое Гимнастка не раз наблюдала правительские трансы и у Найры, и у матушки Лагуты, но ну, не такие глубокие. На сей раз ее подругу постигло какое-то очень масштабное видение. На улице тем временем успели сварить вкусную зайчью похлебку с травами, а трех зайцев запекли в угольях с клубнями, которые крестьяне тиммаса надавали несколько ведер. Но долго хранить их в такую жару было нельзя Итане даже принесли миску с похлебкой в фургон, и гимнастка ее с удовольствием выхлебала, не отрывая глаз от стонувшей Найры. Она едва успела оставить опустевшую миску в сторону, как гадалка вдруг перестала стонать и открыла глаза. Повела им по сторонам, остановилась на подруге и тихо заплакала. «Мне страшно, Итана!» — шептали ее пересохшие губы. «Мне страшно. Нас ждет что-то ужасное». Твари. Они повсюду придут. Книга. От нее надо избавиться. Она... Здесь? Я не знаю. Мне страшно. Что ты видела? Подалась вперед гимнастка. Твари, лэр, нашествие, книга, война. Ты о чем это? Растиралась Итана. Грядет новая великая война чародеев. Шептала Найра. Ее глаза лихорадочно блестели. Не знаю, когда, но скоро. Лет через двадцать, не больше. А до нее твари, много тварей, ворвутся в лэр, если не остановить. О, боги! Обхватила свои щеки ладонями гимнастка. Немного успокоившись, она задумалась. Потом решительно заставила подругу встать. Буквально вытащила из фургона, усадила возле костра и сунула в руки миску с похлебкой сухарь и ложку. Вкусный запах заставил проголодавшуюся Найру начать хлебать юшку. А поев, она тоже успокоилась и уже без паники рассказала о своем видении. «Я видела стаю тварей, появившуюся из ниоткуда. Они словно вышли из тени скал. Вот их не было, и вот они есть, как будто ветер холодный подул и чей-то злобный смех раздался». Гадалка обхватила свои плечи руками, выглядя встрепанной певчей птичкой. Они резали всех на своем пути. Была ранняя осень, листья все золотые. Твари понеслись, как ураган, а потом ворвались в лэр. Сначала все города спутники вырезали, а часть кинулась к стенам. Ворота закрыть просто не успели. Там такое творилось. Их чародеи остановили, и с ними тот парень был, что с Сейлой дрался и Шайра высмеял. Только город все равно почти весь вырезали. «Ох ты ж!» — помрачнел дядюшка Охт. «Осенью, говоришь, это будет?» «Да». «Знать надо было отписать герцогу в канцелярию и всем чародеям Лэра тоже. Только тайно своего имени не называй. Пусть думают. Не поверят, их дело». А нам от Лера лучше подальше держаться. К Зерту двинемся, вокруг озера Леонор. Там народу хоть и поменьше, зато безопасней. Да и на юг потом податься можно будет. Там, по слухам, сейчас балаганы привечают. Так там, говорят, тоже твари по степям бегают, напомнил Маккот. Уже много лет, как их не видали, возразила акробату Итана, которая очень хотелось побывать в родных местах. Разве что ближе к дальнему лесу, который вокруг озера Уланор. А возле рек Хайна, Майха, Айна и Дейрхана уже лет пятьдесят ни одной стаи не появлялась. — Там поглядим, — отмахнулся клоун. — Еще чего видала? — Да, — подтвердила Найра. — Книгу. — Страшную. Не знаю, что за книга, только жутью от нее вила такой, а потом мальчишку видела. Лет семи, восьми, может, десяти. Мы его подобрали, и он с нами поехал, на север куда-то. И знаю, что коли мы его не подберем и не поможем добраться куда надо, то всему миру плохо будет. Не знаю почему. Ну, коли встретим, поможем, — прогудел Руга, заботливо укутав улыбнувшуюся ему гадалку шалью, поскольку стемнело и стало прохладно. — На вот лучше, зайчати напеченный, поешь с клубнями. Человек-гора протянул девушке миску с указанным блюдом и проследил, чтобы она съела все до последнего кусочка. А потом напоил горячим травяным отваром. После еды Найри немного полегчало, но дрожь все так же не уходила. Перед глазами почему-то стояло не нашествие тварей, а книга. Очень богато украшенная книга. В обложке несколько белых самоцветов. Такую, наверное, можно очень дорого продать ценителям. Вот только можно ли ее продавать? Гадалка не знала, да и не было у нее никакой книги. Жаль, конечно, что в лэр не попадем, вздохнул Майт. Я думал, там еще актеров поискать. Нам все же маловато для полноценного театра, да и сборы там такие, как нигде. Ничего страшного, возразил Иролиан. Зерт хоть и поменьше будет, но там наших бездело шляющихся тоже хватает. А потом можно будет и в Алантан заглянуть, как раз ко времени Большого Карнавала поспеем, да и на юг в преддверии зимы стоит двинуться, чтобы не замерзнуть. В тот же Шейнар хотя бы, а там и до Тарихарда можно сходить. Тоже вариант, покивал Сказитель. Еще немного проговорив, актеры расползлись по своим фургонам. Завтра следовало выехать пораньше, тем более, что придется сворачивать на юг, к берегу Леонор. А это значило, что придется сходить с дороги и двигаться через степь. Несколько дней пути по безлюдным местам предстоят. Прежде чем доберутся до городка Файдор, откуда, кстати, можно будет и отправить письма в герцогскую канцелярию и чародеям. Не так давно, лет 10 назад, в Деловое возникло новшество – почтовая служба, через которую, заплатив немного денег, можно было отправить письма куда угодно. Хоть на юг в нара, Леотхан и даже Интар, хоть в окрестности древнего леса, хоть в город мастеров, хоть к озеру Аланор и Нурлану. Кто эту службу содержал, хотели выяснить многие владетели, но ни у кого не получалось. На всех посылках и письмах стояла чародейская защита, а работники понятия не имели, кто хозяин. Почту возили караванами, пусть это было и медленно, зато надежно. Правда, из Таламара в Нара письмо могло идти больше полугода, очень уж далеко. Поначалу портовые караваны пытались грабить, но никто не мог к ним даже приблизиться, и вскоре попытки прекратились, смысла не было. Поняв это, к почтовым караванам начали присоединяться купцы, которых разбойники за последнее время достали до самых печенок. В итоге через три года грабежи на торговых трактах стали намного реже. Мастера Таламара предложили к продаже дешевые боевые амулеты, способные обращать нападавших в пепел. Разбойники тоже хотели жить и быстро поняли, что их ремесло стало слишком опасным, чтобы им дальше заниматься. Разве что на горных южных караванных трактах дело обстояло иначе. Там, по слухам, завелись крайне жестокие шайки, не оставляющие в живых никого. И амулеты против них почему-то не спасали. Только хорошая охрана, а это было очень дорого. Мало кто мог себе позволить нанять достаточно охранников или опытного чародея. Найра дольше всех сидела у постепенно гаснущего костра, бездумно глядя в огонь, и не понимала, что с ней такое происходит. Ее почему-то беспокоило не предстоящее нашествие тварей на Лэр, а книга, которую гадалка видела в конце видения. Роскошная книга, большая, украшенная четырьмя белыми драгоценными камнями на углах. Она висела в воздухе, окутанная мягким сиянием, от одного вида которого у Найры душа в пятки уходила. Внезапно девушке вспомнился прощальный разговор с наставницей, матушкой Лагутой. Та долго смотрела ученицы прямо в глаза, словно пытаясь проникнуть в самую душу. Найри была сильно не по себе от ее взгляда, а затем старая гадалка уронила несколько слов, которые до сих пор остались для девушки загадкой: Моё время вышло, теперь тебе хранить. Что хранить, почему время вышло, Что вообще происходит? Ни на один вопрос матушка лагута не ответила, только грустно улыбалась. А утром собрала котомку и незаметно исчезла из балагана. Ее долго искали, но не нашли. И ведь никому не сказала, что уходит. А ведь после наставницы остался какой-то сундучок в углу фургона, забросанный тряпками и всяким хламом, накопившимся за годы кочевой жизни. Он не привлекал ничего внимания. Кстати, странно. Кен недавно рылся в этом хламе, но на сундук даже не посмотрел. Его взгляд с него словно соскальзывал, а может и соскальзывал. Найра словно самнабула встала и забралась в фургон, пробралась к захламленному углу и начала как можно тише копаться там, стараясь не разбудить уснувшую Итану. Наконец покасался сундучок. Гадалка осторожно попыталась открыть его, но не смогла. Она принялась дергать крышку, поранила обо что-то палец и, вздрогнув от неожиданности, мазнула кровью поверх сундучка. В то же мгновение прозвучал едва слышный мелодичный звон, и крышка сама собой откинулась. Еще не глядя внутрь, Найра уже знала, что там увидит, и не ошиблась. В сундучке лежала та самая пугающая ее до потери сознания книга драгоценные камни по углам светились призрачным светом. Казалось самим своим присутствием этот манускрипт прогибает реальность и заставляет ее вибрировать от напряжения. Его не должно было быть в мире, но он был, и не просто было, изменял этот самый мир под себя, превращая в его в нечто непостоянное и страшное. Святые боги простонала гадалка, ее руки тряслись. Что же делать? Матушка Лагута, за что же ты с ученицей так? билась у нее в голове. Что я тебе плохого сделала? Всегда же слушалась и почитала. Что мне теперь делать? Меня же эта книга погубит. Немного подумав, Найра приняла решение. Она продаст проклятую книгу. Вон какая она богатая на вид. Одни драгоценные камни чего стоят. А им в театре деньги ой как нужны. После этого гадалка успокоилась, закрыла сундучок, снова забросала его хламом и со спокойной душой легла спать. Феру, сын Гатаха, герцог Лерский, отпил еще глоток вина из серебряного кубка и закинул ноги на стол. Они гудели. Набегался за день так, что никаких сил нет. Все самому делать приходится». Каждая сволочь так и норовит облапушить владителя, так и стремится положить что-то в свой кошель, минуя герцогский. Проверять нужно каждого, вот сегодня обнаружил недостачу на продуктовых складах. Причем большую недостачу. Пришлось воров повесить, а на него теперь снова будут пальцем показывать и бухтеть. Тиран. А как с ними еще обходиться? Неужто нельзя без воровства? «Достаточно же платит скотам, даже более чем достаточно». Мрачно выругавшись, герцог залпом допил вино и налил себе еще. Как же все это надоело. Особенно раздражали владителя слухи о том, что он вымаривает жен. «Уже седьмая скоро Богом душу отдаст, слегла, как и все предыдущие». «Что это? Почему?» Ферл же вокруг них, как влюбленный мальчишка вился». Любые капризы исполнял, а они худели, бледнели и умирали. Он давно подозревал, что какая-то сволочь его жен травит. Но кто это может быть? Причем все вокруг уверены, что это он их уморил. Недобрая молва бесила герцога неимоверно. Он срывался и мог приказать повесить или еще как-то наказать наглеца, осмелившийся сказать что-либо по поводу его умерших жен. Вспомнив придворного министреля, которому в припадке ярости велел перерезать сухожилия на руках, герцог скрипнул зубами. Теперь-то он понимает, что плохо поступил с Орелианом, а тогда взъярился над настолько, что глаза красная пелена застелила. Стыдно вспомнить. Усилием воли он заставил себя перестать думать о музыканте. Хорошо, хоть вторая жена успела родить ферулу наследника. А то бы пришлось передавать престол племяннику, которого он терпеть не мог. А ведь сына тоже могут отравить. Дошло до керцога, и он закусил губу. Что же делать? Как определить подонка, который во всем этом виноват? С придворным чародеем советоваться бесполезно. Фиерул не раз высказывал мэтру Терхану свои подозрения. Но тот всегда пытался успокоить стревожного владителя. Говоря, что ничего подобного... Герцоги не умирали от естественных причин, никто их не травил. А не он ли виновник? Но зачем это старику? Ведь во всем на первом месте стоит выгода. А кому выгодно уморить семерышон герцога? Какая именно в этом выгода? Он ведь брал в жены девушек из разных сословий, не только владетельских коровей, даже обычных горожанок. Не помогло. Три года и новая могила на дворцовом кладбище. Что же делать? Феррул встал и прошелся по комнате. Постоял у окна, посмотрел сверху на двор и копавшихся на нем слуг. Перевел взгляд на виселицу в левом углу, где покачивалось под легким ветерком тела пойманных сегодня воров с продуктового склада. То-то слуги так бегают, косясь на них, носятся, будто им жгучим перцем кое-что посыпали. В дверях раздался стук. Феру приподнял бровь. Кто же это осмелился прервать его отдых? Видимо, что-то серьезное случилось, иначе его не рискнули бы побеспокоить, зная, что не отличавшийся легким нравом владетель может и мечом приласкать наглеца. «Войдите!» — злобно гаркнул герцог. Дверь распахнулась, в комнату вошел неркат. «Сын Онга, барон Телейский». Глава Тайной Стражи, очень полезный и очень опасный человек, которому Ферру не слишком доверял. Он признавал, что другого такого профессионала не найти, поэтому терпел его нелицеприятные порой высказывания. «Мой господин», — поклонился Неркад, — «срочные и важные известия. Прошу прощения, если они покажутся вам незначительными, но мое мнение, что такими предупреждениями пренебрегать нельзя». «Садись, наливай себе вина и докладывай», — буркнул Ферул, настроение которого сползло совсем уж низко. «Мы получили письмо предупреждение о скором нашествии тварей со стороны гор и их прорыве в лэр, если не примем никаких мер». Голос главы тайной стражи казался скрежетом гвоздя по стеклу и вызывал головную боль. Увидевшая это у трансе гадалка сообщает, что твари уже у городе остановят чародей, но две трети населения будут потеряны. «Считаю, что позволить тварям прорваться внутрь стен мы не вправе». «Гадалка?» — скривился герцог. «С каких пор это ты доверяешь гадалкам?» «С тех пор, как мы получили третье предупреждение об одном и том же», — холодно отозвался Неркат. «Гадалка?» Три гадалки с разных концов дылового увидели в трансе описанное выше нашествия. Просто так подобное не случается. на устами этих гадалок предупреждают боги. «Три?» – задумался Ферул, пройдясь по комнате и снова остановился у окна. «Ты прав. Сразу три гадалки одно и то же придумать не могут. Где должны появиться твари и сколько их будет? Неизвестно». Развел руками глава тайной стражи. Но подозреваю, что речь идет о Лартайском ущелье. Я уже распорядился выставить дозоры и там, и по всей протяженности ближайших окрестностей Тайгарских гор. Нашествие пойдет с них. Каменная тень только там. А сколько будет тварей? Думаю, как минимум несколько тысяч раз смогут две трети населения города перерезать. «Так что я готовлю эвакуацию населения с селений предгорий в Лер, иначе останемся без крестьян и ремесленников». «Ладно, пусть так», — кивнул герцог. «Лучше перестраховаться, чем потом волосы на себе рвать из-за того, что мог предотвратить и не предотвратил. Даю тебе разрешение привлекать любые силы. Подготовь приказ, я подпишу». «Будет сделана ваша светлость», — поклонился Неркад. И «Еще что-нибудь?» — поинтересовался Ферул. «Не знаю, важна эта новость или нет, но некий молодой чародей прилюдно опозорил барона Хайсетского, причем так, что тот на людях не рискует показываться». «Да? И как же он опозорил эту наглую сволочь?» Глава тайной стражи с невозмутимым видом поведал о том, как старый враг его господина ринулся в погоню за ушедшим из Теймара молодым чародеем. О мечте того заиметь своего чародея знали все владетели и не смеялись над ним только из-за его взрывного характера и мастерского владения мечом. Можно было на дуэль нарваться. Когда герцог услышал, что барона превратили в огромного петуха, который вместо ругани был способен только орать ко-ко-ко-ко, он хохотал так, что чуть живот не надорвал. «Айда, чародей! Айда, молодец!» Хлопал он себя по бокам и продолжал хохотать. «А вот мне интересно кое-что другое, мой господин», задумчиво произнес Неркат, когда смех стих. «И что же?» — повернулся к нему Ферул, налив себе еще вина. Перед тем, как барон настиг чародея, тот почти мгновенно вылечил мальчонку, которому тележными колесами раздавило ноги. Пристально посмотрел на него глава тайной стражи. Вы слышали о чародеях, способных на такое? Только в легендах. Со стуком поставил кубок на стол герцог, до которого мгновенно дошло, что имеет в виду его вассал. Думаешь? Думаю, он сможет спасти вашу чахнувшую жену, подтвердил Неркат. А может и определит, каким ядом ее отравили. Найди его. Изменился в лице Ферул. Прошу, найди. Уже нашел. Позволил себе почти незаметную улыбку глава тайной стражи. Он в Лерре. Точнее, остановился в Ирлане. Но днями пропадает в библиотеке мэтра Асанха Только мой господин... Что? Прищурился герцог. Очень прошу вас не применять к этому чародею насилие. Он слишком опасен. Я чувствую это всей душой. Не нужно его ни к чему принуждать, а тем более пытаться ограничивать свободу. Опасно. Я хорошо знаю эту породу, для них важнее всего знания. С мэтром Асанхом я поговорил. Так вот, старик сказал, что если мы пообещаем пустить этого самого Кейсава в вашу библиотеку, то он все сделает ради этого. Так пообещай. А я прикажу хранителю библиотеки, чтобы не строил из себя кого. Как только я переговорю с молодым чародеем, я сообщу вам, мой господин, Опять поклонился неркад «А теперь прошу позволения удалиться». «Иди!» Небрежно махнул рукой Феррул. Его настроение резко улучшилось. Кажется, появился шанс выяснить, что же все-таки происходит. Что именно случилось с его женами и кто их отравил. Почему-то герцогу казалось, что молодой чародей все выяснит. И этот кошмар наконец-то закончится.